Глава двадцать 28 Двадцать восьмой день после исчезновения. Адалин Арчер. «Я только что за тебя посуду вымыл», — заявил Итан, лежа на кровати с телефоном в одной руке и чашкой утреннего кофе в другой. «А ведь я сто раз просила его кофе в постели не пить, потому что Итан обязательно его прольет». «Замечательно, спасибо», — ответила я, натянуто улыбаясь, и за всех сил удерживаясь, чтобы не рявкнуть, — «Не надо мне делать одолжение, ты тоже тут живешь». Почему мужики вечно объявляют о том, что пропылесосили пол или перестирали кучу белья, с таким видом будто отыскали лекарство от рака? Прямо-таки сияют, словно ты им сейчас в награду золотую медаль на грудь повесишь. Или роскошный минец сделаешь, и никого не смущает, что ты каждый день стираешь и убираешь, не дожидаясь даже простого «спасибо» от того, кого, по идее, любишь больше всех на свете. Я попозже кого-нибудь вызову, чтобы посудомойку починили, добавил Итан. Я надела свое любимое кружевное белье, черное от ажон провокатор. Тебе бы его ценник точно не понравился, ну и пусть. Я уже давно поняла, чем старше становишься, тем больше приходится на собой работать, поэтому изысканное и невероятно дорогое белье прекрасно отвлекает от всех тех мелких изменений, которые не хочется видеть в зеркале. К тому же вечер мне предстояло провести у Руби на вечеринке, в честь ее будущего малыша, со всеми ее подружками-мамашками, ни на секунду не забывая о том, что я не из их стаи. Так что единственным утешением для меня становилась мысль о том, что у меня под одеждой сексуальный комплект белья, а у них уродливые телесного цвета лифчики для кормления. Наверное. Идея отправиться на вечеринку в честь ребенка лично мне уместно не казалась. Но мой психотерапевт утверждал, что социализация и поддержка хороших отношений с друзьями и родными — дело полезное. Так что я им и занялась, хотя, сказать по правде, гораздо охотнее посидела бы дома. Все равно роды ожидались в конце декабря. Просто Руби не хотела выглядеть чересчур беременной на фотографиях, поэтому вечеринку решил устроить сегодня. Руки Итана мигом легли мне на талию, кофе и телефон оказались забыты. Он уткнулся носом мне в шею, прижался пахом к бедрам. «Миссис Арчер, вы так восхитительно выглядите, что вас хочется съесть». Большая часть моих замужних подруг жалуется, что их сексуальная жизнь заменила подписка на Netflix. Они бы руку отдали за то, чтобы мужья сгребали их и валили на кровать так, как заваливали в первые дни отношений, когда страсть еще не угасла. Так что даже отчасти неловко, что меня... Раздражает манера Итона распускать руки именно в те моменты, когда я куда-нибудь собираюсь. Но ты же именно в такие моменты ходишь полураздетый. Каждый раз возражает он обиженно. Поддерживая его мужское эго, точно хрупкий и скользкий хрустальный шар, я заметила. У меня еще не наступила овуляция. Итон отстранился, и мне подумалось, так, я все-таки разбила этот шар. Ты для меня куда больше, чем ходячий инкубатор. — заявил супруг. — Я поняла, что шар не то что не разбился, а даже не поцарапался. — В самом деле? — Конечно. — прошептал он мне в шею, снова обнимая за талию. Я вспомнила, какими мы были до того, как сосредоточились на беременности, когда секс происходил спонтанно от страсти. На кухонном столе, в душе, на лестнице. — Мне тебя не хватает. Я хочу тебя. «Кружевное белье, я тебе скажу, снимается так же быстро, как и надевается». крубия конечно, опоздала. Пунктуальность для меня всегда стояла во главе угла, поскольку невежливо заставлять людей ждать. Но в этот раз я наплевала на нее. Впервые за долгое время секс с Итаном был похож на секс, а не на средство достижения определенной цели. «Я тебе уже миллион раз звонила», — проворчала Рубия, встречая меня у порога. «Думала, ты вовсе не придешь». Я всего лишь на полчаса опоздала. Мы уж подумали с тобой, что-то ужасное случилось. Тогда зачем миллион раз звонить, если я все равно не смогу ответить? Кожа выглядит шикарно, — заметила Руби, посторонившаяся, пропуская меня в дом. Прямо светится? Каким увлажняющим средством ты пользуешься? Можно было бы честно ответить, что сияние происходит от многочисленных оргазмов, которые в тюбек не зальешь и на лицо не намажешь, но вместо этого я сказала — «Шарлотта Тилбери, я тебе пришлю пробник. Хотя ты тоже светишься. Это просто потливость из-за утреннего токсикоза. К тому же в такую жару с габаритами кита тяжело шевелиться». Следующие два часа пролетели в самотохе. Мы развешивали шарики и гирлянды, расставляли детские фотографии Руби и Тома на столике у дверей. Как же хорошо, что основную часть приготовлений я успела сделать до твоего исчезновения и позаботилась обо всех деталях. Даже бокал на столе с угощениями украшали надписи, изящным золотым курсивом гласившие «Добро пожаловать, малыш Пентланд». «Все просто идеально», — одобрила Руби. «О, и капкейки с маленькими сахарными ботиночками такие милые!» Она умолкла и, коротко оглянувшись на маму и тетю Кэрол, расставлявших вазы с пионами, негромко спросила. «Тебе не очень тяжело присутствовать здесь сегодня?» «Ну, конечно, Эллади, так и...» «Нет, я про то, что вечеринка в честь ребенка может тебя огорчить, вы-то сытым все еще не...» «Да, все знают, что мы пытаемся завести ребенка. Вернее, полагают. Вот о чем эти все не знают, так это о том, что в первый же год после свадьбы я, как мне показалось, забеременела. Тест оказался положительным. Я была счастлива, но в то же время испугана. Кому хочется мучиться схватками, скажите на милость». Мне казалось, что это тоже обрадуется, но когда он услышал новость, то помрачнел и заявил. «Прости, но сейчас это для нас не самый удачный момент». Дальше он перечислил причины, по которым этот момент был неудачным, как раз для него. «Я собираюсь добиться повышения на работе, мы еще не переехали в собственный дом, а через несколько месяцев у нас запланирована поездка на Мальдивы, так что сейчас твоя беременность будет лишняя. Вероятно, стоит подумать об аборте, а позже попробовать еще раз». Его послушать так беременности – это еще одна деловая встреча, которую можно просто перенести. Поэтому меня ничуть не удивило облегчение, с которым он читал окончательное заключение врача. Второй тест, сделанный гинекологом, оказался отрицательным. После того случая несколько месяцев была совершенно подавленной. Руби взялась меня спасать, вытаскивала из дома, отвезла нас СПА-курорт на выходные и даже не злилась, когда я отказалась от половины оплаченных ею процедур Я вместо этого сидела в нашем номере, завернувшись в пушистый халат и рыдая. «У тебя обязательно однажды появится ребенок», — повторял Руби. «Я уверена». «Чего она не понимала, так это того, что я оплакиваю не беременность, а того человека, за которого, как мне казалось, вышла замуж. Тогда я впервые поняла, какой Итан на самом деле эгоист. Тебе я об этом не рассказывала. Мы с тобой словно без конца играли в некое подобие тенниса, и признать, что мой брак не идеален, было все равно, что нарочно уступить тебе выигрышную подачу. «Все в порядке. Я с большим удовольствием занималась организацией сегодняшнего вечера», заверила я кузина. «И очень рада за вас с Томом». После этого Руби от меня отстала. Вытащив телефон, она принялась снимать фотографии для социальных сетей, поскольку большая часть своей жизни занимается тем, что доказывает всем и вся, будто жизнь у нее есть, причем такая, что стоит позавидовать». Не мне ее осуждать, конечно. Я и сама, будучи женщиной без детей и карьеры, вынуждена прикладывать неимоверное количество усилий для выстраивания привлекательной картинки. Дома должен царить идеальный порядок, иначе люди начнут спрашивать, чем ты вообще занимаешься целыми днями. Как хозяйке мне следует учитывать любую мелочь. Бокалы гостей не должны пустеть, примерно как на радио не должно быть пустого эфира. И все блюда необходимо готовить и подавать безупречно — Иначе люди опять-таки начнут спрашивать, чем ты вообще занимаешься целыми днями. Твой брак должен быть нежным и беззаботным, но в то же время полным смысла. И надо следить за тем, чтобы всякий знал, брак у тебя нежный, беззаботный и в то же время полон смысла. Ведь иначе люди снова начнут спрашивать, чем ты вообще занимаешься целыми днями. При этом обязательно рассказывать о твоем нежном, беззаботном и в то же время – В полном смысле браки так, чтобы не казалось, будто ты им свой брак в лицо пихаешь, как торт со сливками. Этот торт должен деликатно стоять на подоконнике, чтобы все могли насладиться его видом и ароматом. И в процессе обязательно придерживаться нескольких нерушимых правил. Нельзя быть слишком худой, а то женщины начнут с удачи, что у тебя расстройство пищевого поведения. Или слишком толстый, а то женщины начнут злорадствовать, что у тебя нет детей и работы, зато полно свободного времени. А вот если бы у них не было детей и работы, зато было полно свободного времени, они бы точно выполняли каждое утро комплекс упражнений Джо Уикса. Нельзя быть не слишком шумной. Шумят пусть мужчины и другие женщины, не выпивки. Не слишком тихой. Тихо сидят унылые вязальщицы и забитые женушки. Но это точно не ты, потому что, как мы помним, брак у тебя нежный и беззаботный, но при этом полный смысла. Нельзя быть слишком умной. Ты же не пошла в университет? а потом на работу по специальности. Ну и слишком твердолобой быть тоже не надо. Даже если все кругом подозревают, что ты и впрямь туповато, бесплодная, жена-домоседка, без образования. В это время дядя Грегори о чем-то шешукался в углу с мамой. Она утерла глаза, и он обнял ее. Воспользовавшись тем, что до начала вечеринки еще осталось пару минут, они говорили о тебе, Элоди. Видишь ли, хотя у нас всех накопилась целая уйма вопросов, Мы строго решили, что на вечеринке у Руби этой темы никто касаться не будет. Все-таки это особенный для кузена день. И портить его скорбью и тревогой попросту нечестно. Так что прибывающих гостей мамы и дяди Грегори встречали широкими улыбками. Правда, мамина вышла заметно натянутой. Мама вообще выглядела плохо. Бледная, похудевшая и осунувшаяся. Дядя Грегори вместе с остальными мужчинами собрался в пап, как говорится, обмыть события и они покинули дом шумной веселой толпой, которая обычно объединяет только мужчин. Женщины, в свою очередь, принялись радостно обсуждать собственных детей. Я еще подумала, что мужики наши в пабе уже наверняка не говорят о грудном кормлении или креме, для сосков. За два часа вечеринки я узнала о материнстве многое. Во-первых, в присутствии мамаш нельзя жаловаться на усталость, потому что все они отвечают одинаково. «Да ты не знаешь, что такое усталость!» И не узнаешь, пока не заведешь ребенка. Во-вторых, они без конца жалуются, что у них нет ни минуточки на себя. Ой, с тех пор, как родились дети, я даже попить в одиночестве не могу. В-третьих, любой негатив в сторону собственных отпрысков в духе «Изабель первые несколько месяцев страдала коликами, и мы так с ней намучились» сопровождается лукавым взглядом и демонстративной радостью, служащей защитой от осуждения другими родителями, способными заподозрить выговорящие «плохую мать». Но зато она у нас такая развитая для своего возраста, это каждый замечает. В-четвертых, мамочки хором ноют про то, как испортились их тела после родов. «Ой, у меня соски так изменились после кормления, но грудное молоко ничем не заменишь. Да, я все никак не могу сбросить набранный вес, но, с другой стороны, кто доедает за детьми? Такова уж наша материнская доля». «В-пятых, независимо от твоего желания, с тобой все равно обязательно поделятся жуткими историями о родах». «Я мучилась хватками 36 чудовищных часов. Там все провалось, пришлось зашивать. И да, при родах обязательно обделаешься, но все мучения окупаются». «А после всего этого они повернутся к тебе и спросят, когда ты родишь своего? Если тебе хватит глупости ответить не сразу или предположить, что может, его все рожать не захочешь». Все сначала изумленно замолкнут, потом будут долго переваривать, а дальше заявят. «Ой, но ведь материнство — лучшая работа на свете. Я и не знала, что такое настоящая любовь, пока не родила ребенка». Именно так высказалась та самая мамашка, которая мучилась 36 часов. У ее двойняшек оказалось больше хобби, чем у меня, пальцев на обеих руках. Когда Дженнифер, женщина с помадой и роскошного кораллового оттенка, заявила, что нет, у нее детей не имеется и нет, в обозримом будущем она рожать не собирается, я невольно обернулась удивленной такой честностью. Еще я узнала важную вещь. Матери действительно умеют выполнять некоторые действия лучше нас, простых смертных. Они могут любоваться вашими глазами, под которыми нет мешков от недосыпа. Вашей грудью без молока, подтянутым телом, не оттекшим после родов, одновременно завидуя и жалея, да еще делать это с тем самым чисто материнским превосходством, которое внушает им будто их образ жизни, единственно правильный. Поэтому, когда все внимание сосредоточилось на мне и начались расспросы о графике использования моей матки, я просто улыбнулась и весело ответила, «Пока не знаю». Супермама, у нее трое спиногрызов, и она кормит их только органическими продуктами домашнего приготовления, о чем всем рассказывает, Тут же встряла. «Боже, даже не знаю, как бы я жила без своих детей!» «Следующая вечеринка будет твою честь, Адалин!» — заявила мамаша Наседка. Она постоянно вьется вокруг своего чада, не давая ему шагу ступить, пока не убедится, что все риски предусмотрены. А потом мягко добавила. «Как у тебя дела, кстати?» Я почувствовала, что все смотрят на меня, поскольку она говорила таким ласковым и сочувственным тоном, что становилось ясно речь о тебе». Вот тут я запаниковала. Если соврать и сказать, что все в порядке, обзовут бессердечной сукой. Ответьте честно и сказать, что я в изнеможении и постоянно переживаю, значит, испортить всем настроение. «А давайте открывать подарки», — мигом предложила Руби. «Спасибо», — беззвучно шепнула я, когда все тут же повернулись к виновнице торжества. Про меня мигом забыли, когда Руби начала распаковывать... Молокоотсосы, ползунки и соски в неимоверном количестве. «Давайте я помогу!» — подала голос Дженнифер, забирая два последних пустых стакана и пошла за мной на кухню. «Вы ведь кузины Руби, Адалин?» «А да», — поправила я, складывая стаканы в раковину. «Да, это я. Она часто вас вспоминает». «А вы откуда знаете Руби?» «Я занималась букетами к ее свадьбе». «Это те красивые спионов и ромашек?» «Верно. У вас превосходная память!» — изумилась Дженнифер. «Спасибо». Я покосилась на ее левую руку, но кольца не увидела. «Странно. Все мои друзья либо женаты, либо помолвлены, либо с детьми. А ведь Дженнифер явно старше меня на несколько лет». «А вы замужем?» «В разводе. Ой». Мне сразу же подумалось, что ты бы на моем месте обязательно коснулась ей руки или сделала такое лицо, как ты умеешь, такое что люди тут же тебе доверяются и начинают откровенничать. Мне жаль. Не стоит. Я вот не жалею. Дженнифер говорила безо всякой злости, просто констатировала факт. И тогда я подалась вперед. Такой жест больше характерен для тебя, не для меня. показывая, что готова выслушать. Мы расвелись несколько лет назад, и без него мне живется гораздо лучше. Все было настолько плохо. Саймон отличный парень, со всеми ладит. От предыдущего брака у него остались две дочки. Мать из их жизни самоустранилась, так что я взяла эту роль на себя. Порой очень тяжело. Воспитывать детей, особенно чужих, не так уж просто. Но я полюбил девчушек. Дженнифер на мгновение прикрыла глаза, прежде чем снова взглянуть на меня. Мы возвращались из семейной поездки во Флориду. Самолет оказался забит пассажирами, и места нам достались порознь. Три рядом, а одно практически в другом конце салона. Я решила сесть с девочками, чтобы Саймон мог отдохнуть во время полета. Вот только он не стал отдыхать. Все девять часов полета. проболтал с женщиной, место оказалось рядом. и звали Кэлли. Они обменялись адресами электронной почты, а может, и телефонами. И через полгода он бросил меня, забрал дочерей и улетел в Америку строить новую жизнь с этой Кэлли. На меня накатила невообразимая ярость. Этого Саймона знать не знала, но отчаянно возненавидела. Дженнифер же растила его детей. «Ничего себе, козлина!» «Это еще мягко сказано!» Рассмеялась Дженнифер. и откупорила шампанское, наполнила два бокала. Сквозь неплотно закрытую дверь в кухню из гостиной долетал счастливый смех, но мне пока не хотелось возвращаться. Я решила, что Дженнифер мне нравится. Мне нравилось, как она себя держит. Нравилась ее белая футболка с контурным рисунком грудей ее джинсовый вареный комбинезон. Казалось, она из тех женщин, которым не надо особо стараться. Они и так всегда крутые. В конечном итоге все оказалось к лучшему. Продолжила она. Теперь у меня совершенно восхитительный кавалер. И я бы никогда не встретила Лукаса, если бы не развелась с Саймоном. «А у Лукаса есть дети?» Спросил я, вспоминая, как на вопрос мамашки, рожавшей 36 часов, Дженнифер ответила, что детей не хочет. «Нет, нет то Я ему сразу сказала, что не хочу заводить ребенка. После того, как Саймон забрал дочерей, я поняла, что эта страница моей жизни дописана. Я не собиралась становиться матерью. Жизнь просто подсунула мне эту роль. И я отыграла ее как следует. Но теперь, когда девочек со мной рядом нет, я не желаю заменять их собственными детьми». «А Лукасу такой вариант устраивает?» «Абсолютно». Дженнифер улыбнулась, луча счастьем, — как лучится красноватым сиянием костер в холодную ночь. Он сказал мне, что я единственная женщина во всем мире, с которой он решился бы завести детей. Если он не может завести их со мной, значит, не будет заводить ни с кем. Все имеющиеся у меня слова прилепли к небу, как растаявшие и риски. Что можно добавить к совершенно идеальному ответу мужчины, который узнал, что его подруга не хочет детей? Кто не мечтает услышать от возлюбленного что ты для него дороже от в которых еще и на свете нет. А Дженнифер, судя по тону, не лгала и не хвасталась. Я видела, что она говорит правду. Иногда у меня ощущение, что мы с моими женатыми подругами тайком участвуем в соревновании на звание лучшего и самого завидного брака. И всякий норовит преувеличить или соврать, чтобы заполучить трофей. Даже я так делаю. И Руби тоже. Она может позвонить мне поздно вечером и поплакаться, что Том опять забыл про их годовщину свадьбы, а утро выложить в соцсети пост с дифирамбами в адрес идеального супруга. Как будто это не она мне на кону не звонила в истерике. Интересно, каково это — жить в таких отношениях, как у Дженнифер, не требующих подобной лжи. «А вы замужем?» — спросила она, и я кивнула. Четыре года. Дети есть? Я одним глотком допила шампанское, всего второй бокал, а уже такое чувство, что в голове пузырьки булькают с Спохватившись, что ответ прозвучал грубовато, я решила отблагодарить собеседницу откровенностью за откровенность. Три года назад у меня случилась ложная беременность. И мой муж Итан очень обрадовался, узнав, что она ложная. Он тогда не был готов к отцовству. А теперь готов? Теперь готов. И вы готовы стать матерью? Я помолчала, а потом выдала. Ни хрена не готова. Вот так взяла и созналась. А ведь мы с Дженнифер были пять минут как знакомы. Но я все равно ощутила огромное облегчение. Да, честно скажу, я не хочу детей. Уже не хочу. Она подняла бровь, но без малейшего коризна. А потом налила мне в бокал шампанского. «Похоже, вам не помешает выпить еще». «Похоже на то», — усмехнулась я. «А, Итан, в курсе, что вы не готовы к родительству». «Нет. Я говорю всем, что хочу детей, ведь их положено хотеть, правда? Потому что иначе некому будет потом навещать вас в доме престарелых. При этом я втайне от мужа продолжаю принимать контрацептивы». «Да, сестричка, все именно так. Я продолжаю принимать пилюли. После ложной беременности и тщетных попыток забеременеть, после того, как Итану наконец стало удобно, я поняла, что вообще не хочу детей от этого человека». Я ждала, что Дженнифер удивится, ужаснется, станет осуждать меня. Но ничего подобного. Она лишь отхлебнула шампанского и жестом дала понять, что слушает. «Знаю», — заявила я. «Вы сейчас скажете, что надо поговорить с мужем честно, и будете правы. Но я уже пыталась. Если Итан услышит, что я пила таблетки без его ведома, он меня бросит, и останусь я в своей 33 совсем одна. Возможно, я должна отпустить его, но...» «А, возможно, стоит сделать это ради себя», — перебила она. «И освободиться самой. Быть несчастной, но замужем — так себе альтернатива счастью. А счастья не будет, пока вы не возьмете инициативу в собственные руки». Слова Дженнифер весь вечер не выходили у меня из головы и продолжали звучать в ушах даже после окончания вечеринки, когда мы с мамой уже садились в такси. Быть несчастной, но замужем — так себе альтернатива счастью. Мама снова осталась ночевать у меня. Папа решил отправиться на рыбалку, и ей не хотелось оставаться одной. Когда мы вошли домой, я предложила ей чаю, но она отказалась. Не бы тогда уже задуматься, конечно, когда эта мама отказывалась от чая. Но я была слишком увлечена мыслями об Итани и отсутствующих детях, так что не обратила на эту деталь внимания. А стоило бы. На часах было всего семь вечера, когда я предупредила маму, что собираюсь ложиться. Мне требовалось много обдумать, так что я оставила ее. Оставила внизу совсем одну. А сама пошла наверх в спальню. Пользуясь тем, что Итан еще не вернулся с работы, я полезла в ящик с носками и вытащила обладку противозачаточных. Мой маленький секрет. Не успела я сунуть таблетку в рот, как снизу донесся грохот. Сунув пачку обратно в ящик, я направилась в коридор. Я не спешила, хотя стоило бы, но ведь тогда я понятия не имела, что случилось. У нас в гостиной есть большие деревянные часы, и они периодически падают с ужасающим шумом. Но в этот раз упали не часы пчелка Элли. В гостиной я увидела кровь и безвольное мамино тело, лежащее на полу. И тогда я заблеяла, совсем как она сама, когда мы вошли в твой дом и поняли, что произошло нечто ужасное. «Мама! Мама! Мама!»